Дни текли один за другим. Иногда торговец Креэль что-нибудь мне рассказывала. Часть ее ткани подпортилась, когда в трюм во время шторма попала вода. А Креэль считала, что капитан должен возместить ей часть утраченного, а он не хотел. Она утверждала, что это он напрасно, потому что пусть она уже шестой раз с ним путешествует, но если он не возьмется за ум, больше не поедет. А Креэль когда-то была замужем, Но муж обманывал ее, так что она просто взяла свою долю заработанных ими вместе денег и пошла своей дорогой. В тот же день, как узнала о его измене, закупила товар и договорилась о месте на корабле и никогда больше не оглядывалась назад. Ее дела шли хорошо, его, как ей говорили, не слишком. Ей было безразлично, что с ним стало. Женщине нелегко было торговать с колсидийцами. Ей пришлось пырнуть одного из них ножом, чтобы получить приличие. Она его не убила, но крови он потерял много, так что когда он принес свои извинения, она послала за лекарем. Она не знает, что с ним стало потом. Еще один мужчина, до которого ей нет дела. Вернувшись на борт перед отплытием, Акриэль принесла для меня две пары широких штанов, туфли на плоской подошве и мягкую синюю рубашку мне впору. Той ночью она еще дала кусок мыла и велела вымыть голову. А потом дала собственный гребень, чтобы я расчесала колтуны. Я удивилась тому, какими длинными отросли мои волосы. "Эти твои золотые кудряшки выдают в тебе колсидийскую кровь", сказала хозяйка, желая сделать мне приятное. Я заставила себя кивнуть и улыбнуться. Не устала сидеть в четырех стенах и бездельничать? Я ответила, тщательно подбирая слова: "Моя усталость не идет ни в какое сравнение с благодарностью за кров и еду". Она улыбнулась мне, но лишь едва-едва. "Ладно. Теперь проверим, правда ли ты умеешь все то, о чем говорила. На берегу я купила книгу, чтобы ты могла почитать ее вслух. А еще бумагу, перо и чернила. Покажи мне, что умеешь обращаться с цифрами и рисовать". И я показала Хозяйка осталась довольна, а в том, что касается рисунков, я даже превзошла ее ожидания. Сначала она велела мне нарисовать ее туфлю, потом в точности срисовать цветок, вышитый на шале, которую она купила. Посмотрев на мою работу, Акрель задумчиво сказала: "Возможно, мне будет выгоднее продать тебя как секретаря, чем как няньку". Я вежливо поклонилась. Мы плыли и плыли, и все это время мой мир был ограничен стенами каюты. Еще дважды корабль заходил в порт. Я уверилась, что двали и ее спутники отчаялись найти меня и сошли на берег. И лихорадочно надеялась, что после второй остановки торговец Акриль позволит мне ходить по кораблю. Но та не разрешила, а я не стала просить об этом. Зато она показала мне тетрадь, где вела учет своих торговых дел. Отрез ткани куплен за столько-то, продан за столько-то. По каждой поездке учет велся отдельно. Она показала мне страницу, где записывала расходы на меня и заставила сложить стоимость моей одежды, бумаги, книги, чернил и даже пера, купленных ради того, чтобы я могла показать свои умения. Пояснила, что это все деньги, которые она вложила в меня. Она будет довольна, если ей удастся выручить за меня хотя бы вдвое больше потраченного. Я посмотрела на сумму. Вот, значит, как. Вот сколько я стою в этой новой жизни. Я глубоко вздохнула и решила повысить цену. Наконец настал день, когда торговец Акриэль велела мне сложить ее вещи в дорожный сундук. Еще до наступления ночи, как ожидалось, корабль должен был зайти в порт. И в этом порту мы с ней сойдем на берег. Город назывался Сивелсби потому что был расположен на реке Сивал в краю под названием Шейл. Я ни о чем не спрашивала. Ясно было, что мы далеко от любых мест, обозначенных на картах, которые мне доводилось видеть. Хозяйка была довольна и тихо напивала себе под нос, пока я складывала ее вещи каждую на отведенное ей место. Мне она дала сумку на длинной помощи, чтобы я могла сложить свою одежду. Тщательно уложив волосы и выбрав серьги Торговец Акриль сказала, что ей удалось сберечь кругленькую сумму, поскольку наш корабль благополучно избежал встречи с пошленным флотом пиратских островов. Из этого я сделала вывод, что мы уже где-то в водах по другую сторону пиратских островов, но остальное все равно оставалось загадкой. Мы вошли в бухту, убрали паруса, и маленькие лодки подплыли к кораблю, чтобы взять его на буксир. Гребцы налегли на вёсла и потащили нас в бухту. Дело шло мучительно медленно. Но торговец акрель за перламень и ушла, так что мне оставалось только стоять на цыпочках и глядеть в иллюминатор. Когда судно подошло к причалу и надежно пришвартовалось, она вернулась и велела мне идти с ней. У меня голова пошла кругом, когда я наконец покинула крохотную каюту, где просидела так долго. Ноги с трудом вспоминали, как шагать и подниматься по лестнице. Вот мы очутились на верхней палубе. Дул свежий ветер, летнее солнце согревало мне макушку и играло на рябе. Ах, эти запахи! Моря, корабля и города, до которого рукой подать. Пахло дымом из печных труб и лошадями, потеющими на солнце. И еще в воздухе стоял резкий запах лошадиной мочи, словно люди жили на этом клочке земли слишком долго. "Ступай за мной", резко бросила мне хозяйка. Я всегда останавливаюсь в одной и той же гостинице. Мой сундук отнесут туда, а мои товары на склад. А мне надо встретиться с людьми и обсудить доставку. Так что будешь ходить со мной, пока я не решу, как тебя лучше всего пристроить. Мне понравилось, что она сказала пристроить, а не продать. Невелика разница, но я попыталась убедить себя, что хозяйка намерена передать меня в хорошие руки, а не только выручить за меня хорошие деньги. Поскольку я досталась ей даром, а она потратилась лишь на одежду и бумагу, я надеялась, что ее доброта ко мне окупится старицей. Она бесстрашно шагала по запруженным людьми улицам, вымощенным брусчаткой. "Не отставай", крикнула хозяйка, и вдруг стала переходить другую улицу, где в обе стороны ехали повозки и всадники, только успевай уворачиваться. Я совершенно запыхалась, пока мы перебрались на другую сторону, а ей хоть бы что. Торговица Крил Шагала себе вперед так быстро, что мне приходилось бежать за ней. Волосы мои вскоре намокли от пота и прилипли к голове, по спине потекла щекотная струйка, когда хозяйка резко повернулась, поднялась на каменное крыльцо из трех ступенек и толкнула деревянную арочную дверь. Я поймала дверь за ней, и она оказалась такая тяжелая, что мне с трудом удалось удержать ее, чтобы не хлопнула за нами. До этого мне довелось побывать только в одной гостинице в Дубаху воды. Это была ничуть на нее не похожа. Пол белокаменный с золотыми прожилками, ни тепла, ни запаха еды, которые, как мне казалось, должны были встречать гостей в любом подобном заведении. Мы очутились в просторной холодной комнате с удобными креслами и маленькими столиками. Внутри царила приятная прохлада, Толстые стены не пускали внутрь шум и запахи улицы. Я почувствовала на лице легкий поток пахнущего благовониями воздуха. В удивлении, запрокинув голову, увидела под потолком огромный веер. Он ходил туда-сюда, овивая нас ветерком. К нему была привязана веревка, а в углу стояла женщина и мерно тянула за канат. Я в изумлении уставилась на это диво. И стояла с открытым ртом, пока торговца креель не крикнула мне, чтобы я шла за ней. Нас встретил человек, одетый во все белое. Волосы его были заплетены в шесть косиц, каждая перевязана шнурком своего цвета, кожа была цвета старого меда, а глаза чуть темнее. Всё готово. Я ожидал вашего прибытия с той минуты, как корабль пришел в порт. Он улыбнулся моей хозяйке, как один делец другому, даже почти как друг. Хозяйка отсчитала монеты, вручила ему и сказала, что рада его видеть. Он дал ей ключ. Я заставила себя не таращиться, а двинулась за крель вверх по лестнице из белого камня, а потом по коридору. Она остановилась возле двери, отперла ее большим медным ключом, и мы вошли в красивейшие покои. На столе посреди комнаты стояли ваза с цветами, чаша с фруктами и стеклянный графин с золотистым вином. Две распахнутые двери вели на балкон, откуда открывался вид на улицу и гавань за ней. «Закрой их велела хозяйка, и я поспешно захлопнула обе створки, оставив снаружи уличные звуки и запахи. Обернувшись, я увидела, что Акриэль налила себе в бокал вина из графина, опустилась в мягкое кресло, Глубоко вздохнула и сделала маленький осторожный глоток. Скоро доставь мой сундук. Открой его, найди белые сандалии, длинную красную юбку и белую блузу с красной оторочкой по подолу и манжетам. На полочке рядом с зеркалом и духами лежат щетки для волос и украшений. достань их. После этого можешь поесть фруктов из вазы, бери что нравится. За вон той дверью, думаю, комната для прислуги раньше я никогда не путешествовала со служанкой. но ты можешь устроиться в этой комнате, пока меня не будет. Она тяжело вздохнула. Боюсь, мне придется идти прямо сейчас. Надо проследить, чтобы товары доставили на склад и дать знать троим из моих покупателей, что я привезла им то, что они просили. Акриэль взяла бокал с вином и быстро допила его. Не выходи из комнаты, строго сказала она и решительным шагом вышла прочь. За ней закрылась дверь, и помещение наполнило тишина. Я прерывисто вздохнула, я была в безопасности. Послонялась по комнате, рассматривая красивую мебель. Заглянула в коморку для прислуги, она оказалась простая, но чистая. Там стояла низкая кровать, засланная одеялом, и умывальный столик с тазиком и кувшином. Еще был ночной горшок и два крюка для одежды. После того, как мне столько ночей пришлось спать на голом полу, а то и вовсе на земле, даже самая простая койка казалась роскошью. В дверь громко постучали, это принесли сундук. Я впустила двоих здоровых мужчин, они поставили его у стены, поклонились и ушли. Закрыв за ними дверь, сделала все в точности так, как велела торговец Акриэль. Кое что рассыпалось или упало со своих мест, пока сундук несли, Я все поправила и разложила щетки для волос, духи, притирания и краски для лица и украшения, как было сказано. Только покончив с работой, я подошла к вазе с фруктами. Не все из них были мне знакомы. Я понюхала один, светло зеленый и задумалась, как его едят. Сгрызть его прямо так или сначала почистить или порезать. Рядом с вазой стояла тарелка, на ней лежал маленький ножик. Я решила остановиться на ягодах, с ними хотя бы все ясно. Они оказались терпкие и сочные. Я так долго обходилась хлебом и кашей, да и изредка мясом, что от столь яркого вкуса у меня слезы на глазах выступили. В вазе лежал большой фрукт, похожий на сливу, только желтый. Я взяла его на балкон, села там, скрестив ноги, глядя сквозь решетку балкона, и стала медленно есть. Пригревало солнце, В порту бурлила жизнь, ветер доносил незнакомые запахи нового для меня города. Меня стало клонить в сон, так что, посидев немного, я вернулась внутрь, легла на свою кровать и быстро закемарила. Когда я проснулась, за окнами уже темнело. Сообразив, что меня разбудил хлопок двери, быстро вскочила с постели, не проснувшись толком, нацепила на лицо улыбку и вышла из своей каморки со словами: "Надеюсь, ваш день прошёл удачно, торговец Акрель". Хозяйка, не понимающе посмотрела на меня. Глаза ее были словно затуманены. "Попалась", завопила двалия. "Нет", крикнула я, оттолкнув торговца, в комнату ввалились пришельцы из дурного сна. Керв выглядел лохматым и неухоженным, борода его разрослась, волосы липли к голове. Он встал, сутулившись, и отвесив челюсть, тупо глядя перед собой, Вендлайр выглядел немногим лучше. Заметно было, что путешествие стало для них куда большим испытанием, чем для меня. Щеки Вендлайра осунулись, глаза ввалились от истощения. Он никогда не давал себе труда причесаться, и волосы свисали сальными прямыми прядями, но хуже всех была Двалия. Она выглядела как настоящее чудовище из ночного кошмара. Ее щека была фиолетовой, красной, а местами черной. Рана закрылась, но кожа поверх неё не наросла. Когда она смеялась, видно было, как вытягиваются мышцы у нее на лице. В руках был кусок черной цепи, и я знала, что это для меня. Я кричала, верещала без умолку, без слов, как попавший в ловушку зверь. Закрой дверь, идиот, рявкнул Валь на вид Видлайера. Он обернулся, чтобы так и сделать, и в глазах Акриль появилось осмысленное выражение. Бегите, крикнул ей, воры и убийцы, спасайтесь. Она послушалась, ее плечо ударило в дверь, когда Вендлайер уже закрывал ее. Он приналек, упираясь ногами, но ее голова и плечо были уже снаружи, и к ней вернулся голос. Торговец Акрейл стала звать на помощь, а я продолжала вопить. Тем временем два лебе без толку кричали на своих кэрфубей убей женщину. Хватай девчонку, закрой дверь. Вендлайер, никчемный ты идиот, направляй же их. В коридоре кто-то крикнул: "О всеблагой Са!" и побежал, но не к нам, а в другую сторону. Издалека донеслись его крики, похоже, человек звал на помощь гостиничных служащих, но я не могла разобрать слов, потому что Двалия орала: "Вендлайер заставь Керфа убить ее!» "Нет", закричала я. Похоже, Двалия боялась сама прикасаться ко мне. Я бросилась к двери мимо Керфа, который бестолково топтался по комнате и попыталась помочь, а сбежать. Виндлайр налегал на дверь, он был сильнее, поэтому я принялась пинать его по икрам, как могла, ногами в мягких туфлях и колотить кулаками. Дверь приоткрылась чуть шире, и торговец Акрель вывалилась в коридор. А потом Виндлайр захлопнул дверь, зажав ее лодыжку. Раздался хруст кости, и от крика женщины у меня зазвенело в ушах. Забудь о ней, направляй керфа! Керф, хватай, би и бывади нас отсюда. Виндлайф тряхнул головой, словно собака, угодившая в осиное гнездо, и движения Керфа вдруг обрели четкость. Дверь Виндлайф отпустил, и Акриль выползла в коридор, крича о помощи. Керф схватил меня левой рукой, а правой выхватил меч. "Выведи нас отсюда", приказала ему Двали, и он повел. Керф тащил меня за плечо, а я кричала во весь голос. "Убей ее!» — рявкнул Двали. И я завопила громче прежнего, но его меч вонзился не в меня, а в Экриэль. Керф стоял над ней, расставив ноги и колол мечом снова и снова, не слыша криков двоих. Хватит, вы нас! перестань уже. Вендлайр, белый как снег, беспомощно всплескивал руками. Не знаю, что произошло тогда, то ли зрелище кровавой расправы отвлекло Вендлайра, то ли затаённая ярость Керфа прорвалась наружу. В конце коридора показались люди, увидели, что творится, и в ужасе убежали. Кто-то принял звать городскую стражу, но никто, никто не пришел на помощь мне или Акриэль. Я извивалась, царапалась и пиналась, но Керв, похоже, даже не замечал меня, сжимая мое плечо железной хваткой. Другой рукой он колол и колол. Я и не сознавала, как сильно успела привязаться к торговцу Акриэль, пока не увидела, как ее кромсают. «Надо Надобежать за Арелдвали и влепила влепило по щечину. Керф двинулся по коридору, сжимая одной рукой окровавленный меч, другой мое плечо. Двали и Вендлайр жались у него за спиной. Если бы по лестнице стал спускаться рычащий кугуар, люди вели бы себя так же. Зиваки, жавшиеся внизу друг к другу, наперебой рассказывая о том, кто что видел, внезапно расступились перед нами. Мы пересекли красивый зал, Керв оставлял за собой цепочку кровавых следов и вышли на улицу, где уже наступил ранний вечер. До нас донеслись крики и топот ног стража, испуганно вскрикнул Эдвали: "Виндлайр, сделай что-нибудь, спрячь нас". "Не могу", он задыхался и плакал, едва поспевая за широкими шагами Керфа. "Не могу. Ты должен", взъерилась Эдвали. Ее рука пошла вверх и опустилась. Это она хлестнула Виндлайра цепью, припасенной для меня. Он закричал, Я обернулась и увидела, что на губах у него пузырится кровь. "Ну же", рычал Эдвали. Виндлайр закричал без слов от боли, страха и обиды, и все люди вокруг, все зеваки повалились на землю. Некоторые скорчились, словно в полуучи, другие замерли. Керф упал на колени и рухнул прямо на меня, и даже Эдвали завалилась на бок. Но когда я вскочила на ноги, чтобы бежать, она схватила меня за щиколотку. Я упала, больно ударившись коленями о камни мостовой. И очередной крик вырвался из моей многострадальной глотки. "Сажай ее на цепь", закричала Двалие кому-то. И Вендлайр подошёл, опустился рядом на колени, обернул цепь вокруг моего горла и защелкнул ее. Я схватилась за цепь обеими руками, но другой конец был у Двалие, и она дернула его со всей силы. "Вставай, вставай, беги живо!" Не оглядываясь, она в развалку потрусила по улице. Я тащилась за ней, спотыкаясь и пытаясь вырвать цепь у нее из рук. Мне приходилось перепрыгивать или наступать на тела лежащих на мостовой людей. Они были словно оглушенные. одни корчились, другие обмякли. Двали резко свернула в переулок между двумя высокими домами. На полпути до следующей улицы она остановилась в темноте, и нас нагнал спотыкающийся, всхлипывающий Виндлайер. "Тихо", шикнула она на него. Я открыла было рот, чтобы закричать, но она так дёрнула за цепь, что я ударилась виском о стену, из глаз полетели искры, и колени мои подогнулись. Очнулась спустя какое-то время. Два лед дёргало за цепь. Вендлайер пытался поставить меня на ноги, опираясь на стену, я выпрямилась и неуверенно огляделась. На другом конце переулка метались фонари, раздавались голоса, звеневшие от ужаса и растерянности, раздавались приказы. Сюда, тихо скомандовала Двали, и так дёрнула за цепь, что я снова повалилась на колени. Очнулась я спустя какое-то время. Двали дергала за цепь, Вендлайер пытался поставить меня на ноги, опираясь на стену, я выпрямилась и неуверенно огляделась. На другом конце переулка метались в фонари, раздавались голоса, звеневшие от ужаса и растерянности, раздавались приказы. Сюда, тихо скомандовала Двалия, и так дернула за цепь, что я снова повалилась на колени. Винлайер по-прежнему глухо всхлипывал. Она обернулась, ударила его по щеке, словно комара прихлопнула, и пошла по переулку. Я поднялась на ноги, едва успев, чтобы не упасть снова, и потрусила за ней. Меня подташнивало, навалилась слабость. Винлайер зажимал себе рот рукой, чтобы не рыдать вслух. Керф только и отважился спросить он. Бесполезен, отрезала Двали и мстительно добавила: пусть его схватят. А пока они разбираются с ним, мы найдем себе место получше. Она обернулась к Вендлайру. И ты был почти таким же никчемным, как он. В следующий раз брошу тебя на растерзание толпе. И Двали пошла быстрее, злясь, что мне удается поспевать за ней и не падать. Я ощупывала цепь в поисках защёлки и нашла, но не могла понять, как её открыть. Двалия снова рванула цепь, и я, спотыкаясь, побрела за ней. Двалия вела нас вверх по холму, прочь от высоких зданий и гавани. На каждом перекрёстке она сворачивала туда, где на улице было меньше людей и фонарей. Те, кто встречался нам, похоже, не видели ничего странного в том, что она тащит меня на цепи. Вендлер шел за нами, то нагонял, то отставал, шмыгал носом, всхлипывал, пыхтел. Он мне не друг, никогда им не был, и он сделает со мной все, что скажет Двали. Мы свернули на темную улицу, освещаемую только из окон. Дома были небогатые. Свет сочился сквозь щелястые стены, земляная мостовая была изрыта колёсами. Двали выбрала дом наугад остановилась напротив, указала на него, постучив в дверь, велела она Вендлайру: "Сделай так, чтобы они пригласили нас". Он подавился всхлипом: "Кажется, я не смогу, голова болит. Кажется, я заболел. Меня всего трясет. мне нужно". Она хлестнула его свободным концом цепи, рванув так что я опять упала. "Ничего тебе не нужно. Делай, что велено, живо". И тогда я сказала тихо, но отчетливо, "Беги, Венлайер. Просто беги. Ей не догнать тебя. На самом деле, она не может заставить тебя делать что-то". Он уставился на меня, и на миг его крохотные глазки округлились от изумления. Но потом двали дважды вытянул меня цепью, и Венлайер подбежал к двери захудалого домишки и забарабанил в нее так, будто случился пожар или потоп. Какой-то человек рывком открыл дверь и рявкнул: "Что еще?». Потом выражение его вдруг смягчилось, и он сказал: "Заходи, друг, заходи переночевать". Услышав это, дваля рванулась внутрь, и мне пришлось поспешить за ней. Молодой парень стоял у двери, придерживая ее для нас. Едва мы перешагнули порог, я поняла, как она просчиталась. Парень был в доме не один. За столом сидели двое мужчин постарше, сердито глядя на юношу и на нас, пожилая женщина помешивала что-то в котелке над очагом. Что это ты надумал пускать в дом чужих среди ночи? проворчала она. Мальчик, примерно моих лет, в страхе уставился на нас, взял из кучи дров ветку и схватил ее, как дубинку. Старуха пригляделась к двали и охнула: "Демон, это что, демон?" Вендлайрс с несчастным видом повернулся к Двали. "Мне уже не справиться с такой кучей людей сразу", сказал он, чуть не плача. "Я не могу. Держи их всех", завияла Двали живо. Я как раз стояла на пороге, ухватившись за цепь изо всех сил уперлась, чтобы не входить. "Я тут ни при чем!» — завопила я безнадежно. Все в домишке таращились на нас в тревоге и страхе. Мой крик будто разрушил чары. Убийцы, демоны, воры завопила вдруг старуха, а мальчик бросился на Виндлайера, размахивая своей дубинкой. Виндлайер прикрыл голову руками, и парнишка несколько раз с треском ударил его. Двалия поспешно попятилась, но один из сидевших за столом мужчин метнул в нее свою кружку. Та ударила ее в лицо, облив пивом. Двалия злоб взвыла и бросилась прочь, волоча меня. Виндлайер бежал за нами. А мальчик под одобрительные крики отца и дедёв осыпал его ударами по плечам и спине. Мы продолжали бежать, даже когда семейство бросило гнаться за нами, потому что их крики переполошили соседей. Но вскоре Валлие стало всё больше сбавлять скорость, а потом и вовсе перешла на шаг, постоянно оглядываясь через плечо. Нас догнал Вендлайер. Он держался за голову обеими руками и всхлипывал: "Я не могу, не могу". Не могу, повторял он снова и снова. Так что вскоре уже даже мне захотелось его ударить. Двалия вела нас обратно в город. Я дождалась, когда вокруг начались крепкие дома с застекленными окнами и деревянными крылечками. Тогда я уперлась обеими ногами и со всей силы рванула цепь на себя. Двалия не выпустила конец цепи, но остановилась и свирепо обернулась ко мне. Винлайер стоял рядом со мной, Отвесив дрожащую нижнюю губу и по-прежнему держай за голову. Отпусти меня, твердо сказал я. Отпусти, или я закричу и буду кричать, пока на улицу не выбежит много людей. И тогда я расскажу им, что вы похитители и убийцы. На миг глаза двали и широко распахнулись, и я подумала, было что победила, но потом она наклонилась ко мне. Попробуй, сказала она издевательски. Давай. Нас видели? И найдутся те, кто нас узнает, не сомневаюсь. Но найдутся и те, кто поверит, что ты была с нами заодно, девчонка-служанка, которая впустила нас, чтобы мы ограбили и убили ту женщину. Потому что именно так мы им скажем. И Вендлайер заставит Керфа все подтвердить. Нас повесят всех вместе. Кричи, девчонка, кричи. Я уставилась на нее. Неужели такое может быть? Некому подтвердить, что я не виновата. Торговец Акрель мертва, изрублена на куски. Горе утраты вдруг обрушилось на меня, будто удар под дых. Она умерла из-за меня. А ведь Виндлайр предупреждал. Я отступила от пути, и вот опять кто-то умер. От моего прекрасного замысла сбежать от двали остались лишь клочья. Но вот опять я жива, а так кто помогал мне, мертва. Мне хотелось оплакать Акрель, Но горе мое было слишком глубоко для слез. так я и думала. Насмешливо сказала Двали, повернулась и яростно дернула за цепь. Она вырвалась из моих покрытых синяками рук, и я обнаружила, что снова иду за Двали в темноту.